Эпилог. Война будет усиливаться, потому что США ставят перед собой задачу победить Россию, поставив ее на колени. Какой мир? Запад, если хочет мира, то только на их условиях. А их условия – полная наша капитуляция. Гибридная война против нас ведется много лет. меняется только тональность и подача. Правда на нашей стороне, но противник беспринципен, коварен. И готов на все. Что я думаю по поводу СВО? Много чего думаю. Сразу все не расскажешь. А многое и говорить нельзя. А то еще вызову на себя гнев начальства. Оно меня и так не любит за излишнюю прямолинейность и вольнодумность. Но если в двух словах, то мысли у меня примерно следующие. Вот представьте себе хирурга, который учился только по книгам и манекенам. Или пожарного, который не участвовал в тушении ни одного реального пожара. Тушил только учебные Или полицейского, который не встречался с реальными преступниками. Как вы отнесетесь к таким профессионалам? Получается, для того, чтобы иметь профессионалов в перечисленных областях, нужны реальные больные, настоящие пожары и реальные преступники. Тогда откуда возьмутся военные профессионалы, если они не участвовали ни в одной войне? Да, для сугубо гражданского уха это звучит цинично, но это так. Откуда взялось одно из лучших военных подразделений ЧВК «Вагнер»? А они воюют и воюют. И в Африке, и в Сирии, и теперь на Украине. А многие командиры там уже десятилетия из войн не выходят. И вот результат. Учения и тренировки – это здорово. Но необстрелянная армия – это еще не армия. И вот в этой связи вспомним операцию в Сирии. Это была боевая тренировка нашей армии. Выполнили мы ее блестяще, но есть одно «но». Там действительно была спецоперация, а на Украине началась полномасштабная война. Когда две стороны вступают в войну, то для той и другой армии, как бы они к войне не готовились, возникает период ее адаптации. В этот период армия мирного времени перестраивается в армию времени военного. Когда началась Великая Отечественная война, все происходило именно так. Причем и для нас, и для Германии. Германские успехи 1941 года не говорят о том, что они были готовы лучше. Они говорят о просчетах с нашей стороны, но та и другая армия столкнулась с массой неожиданностей. Нам пришлось перестраивать и систему управления, и тыловое обеспечение, и ставить экономику на военные рельсы. И, наконец, самое главное – прошло некоторое время, прежде чем и солдаты, и офицеры адаптировались к военным действиям, почувствовали вкус побед и научились извлекать уроки из поражений. Сейчас все происходит в точности так же. Мы считаем, что адаптация нашей армии и нашей военной экономики почти завершилась. Неудачи же 2022 года – это, ко всему прочему, еще и болезнь роста. Болезнь превращения армии мирного времени в армию военного времени. И еще немножко ликбеза. Чем отличается армия мирного времени от воюющей армии? Прежде всего задачами. Задача армии мирного времени – задешево пугать противника, причем делать это максимально безопасно. Причем не только для каждого отдельного индивидуума, но и для страны в целом. К примеру, на учениях при реальной боевой подготовке людские потери бывают очень значительными. Оружие часто стреляет не тогда и не туда, куда нужно. Опять же, для политической системы сильная боевая армия – это не всегда хорошо, а точнее почти всегда плохо, потому что сильная и влиятельная армия – угроза военного переворота. Посмотрите на страны третьего мира, всякие там Африки и Южной Америки. Там почти всегда смена власти сопровождается военными переворотами. Для экономики сильная армия вредна излишними тратами, потому что современный танк стоит в десятки раз дороже Ламборгини или Майбаха. Я уж молчу про всякие самолеты и ракеты. А ведь их надо много и делать часто. И на вторичном рынке хрен продаж задорого, как подержанную итальянскую или немецкую машину. Потому для армии мирного времени главное это парады, контроль и отчетность. И еще потому красивые и страшно разнообразные образцы вооружения для парадов в небольшом количестве. Почему в небольшом? Потому что вооружение устаревает довольно быстро. Содержать развернутый огромный парк вооружений дорого. Да и предсказать, что конкретно сработает в будущей войне непросто. Задача армии военного времени – победить вражескую армию с приемлемыми потерями. И эти задачи с задачами мирного времени почти не пересекаются. Боевой генерал в мирное время почти так же дорог, как паркетное военное. а В этом проблема перехода от армии мирного времени к воюющей армии. А еще нужна военная промышленность, способная штамповать актуальные образцы техники в нужном для военных действий количестве. Ни одна страна не может постоянно содержать боеготовную, способную к полномасштабной войне армию. Это безумно дорого и опасно. Такая армия создается в угрожаемый период. Для ее создания нужны боевые офицеры. Много. Но для этого им бы постоянно воевать где-то, лучше подальше от своих границ. Американцы довольно грамотно этот подход демонстрируют. Наши тоже попробовали это сделать в Сирии. Не слишком удачно. Полностью боеготовыми в России, кроме РВСН, держали части ССО и частично десантуру. Вследствие провала в разведке, в украинской операции, их сил оказалось недостаточно для победы. Хотели захватить Неньку с наскока, положившись на собственный распиаренный миф, что вооруженные силы Российской Федерации – вторая армия в мире. Не получилось. Сунулись, получили по сусалам. Утерлись, сплюнули кровавую юшку, засучили рукава и начали воевать по-настоящему, по-взрослому. После выписки из госпиталя я прошел военно-врачебную комиссию. Председатель ВВК прямо мне сказал. «Майор, с твоим ранением тебя можно комиссовать и отправлять на пенсию, но можно пройти реабилитацию и вернуться в строй. Я в курсе, через что ты прошел, поэтому чисто по-человечески». Думаю, что с тебя хватит войны. Решение за тобой. Как скажешь, я так и напишу в заключение. Разговор между мной и полковником медицинской службы проходил наедине, и лишних ушей при этом не было. Причем на самом разговоре я не настаивал. Все это было личной инициативой полковника. Видимо, он решил, что мне так будет проще. Запятисотиться и уйти на пенсию. «Ставьте максимально возможную степень готовности, и я на фронт поеду». Глядя в сторону, буркнул я. «Дурак?» – возмутился полковник. «Какой фронт? Тебе ногу по частям собирали. Шесть штифтов поставили в кость. Дай бог, чтобы после полугодовой реабилитации ты вернулся к кабинетной работе. Какой к черту фронт? Ты свое отвоевал уже!» «Это вас мои родители подговорили?» «Отец денег дал? Или полковник Богомолов словечко замолвил?» Прямо спросил я. «Если так, то можете комиссовать, мне пофиг. Я добровольцем уйду. Благо сейчас добровольческих отрядов много. Все равно на фронт сбегу». «За такие слова я тебе сейчас в морду дам!» Гневно заявил полковник, явно обидевшись, что я заподозрил его в сговоре. «Извините, товарищ полковник». Сгоряча херню сболтнул. Тут же извинился я перед медиком. «Шурик, зачем тебе это?» Тихо как-то поэтически спросил полковник. «Ты свое отвоевал. Все, что надо, всем доказал. Ордена заслужил. Смерти ищешь. Ты вроде молодой еще». «Нет, смерти не ищу. Просто за месяц на линии боевого соприкосновения понял, что грамотный...» — Решительный офицер — это десятки, если не сотни спасенных солдатских жизней, которые не загублены дебильными приказами и командирским тупизмом во время боя. — Ясно. — грустно хмыкнул полковник медицинской службы. — Так я и думал. — Пошли ко мне в кабинет, я тебе все бумаги подпишу, а заодно и курс реабилитации пропишу. Может, мозги у тебя на место встанут. Будешь самостоятельно восстанавливаться. В общем, хоть и имел я возможность выйти досрочно на пенсию и вернуться домой, но отказался от такой перспективы. Решил, что мое место сейчас на передовой. Опять же, тут такое дело, что каждая военная компания советского, а потом и российского офицера не похожа на все предыдущие. Несмотря на то, что у кого-то были надежды, что 21 век станет веком гуманизма, этого не произошло. Годы относительного расслабона привели к встряске и срывам шаблонов. Кровь не стала томатным соком, а грязь – пластилином. А все военачальники – гениями военной мысли и душевными ребятами. Воины становятся более ожесточенными, более технологичными, более безнравственными. Офицер, который командует подразделением на войне, находится на острие ответственности. Он отвечает за свой личный состав перед своими же ребятами. Он отвечает за все свои просчеты и просчеты более высшего командования перед своими начальниками. Он отвечает перед собой и своей совестью. У каждого офицера, который командует личным составом на войне, есть свое небольшое личное кладбище. Или большое. Количество людей, которые погибли, имеет значение. Каких-то потерь можно было избежать, если бы офицеру хватило опыта, смекалки, выучки, умения, везения, твердости, настоять на своем перед начальством. Не прогнуться под обстоятельства. Но вот какая штука. Чем больше ты набираешь с опыта, тем шире твое личное кладбище. Можно перебирать десятки и сотни причин и обстоятельств для того, чтобы понять, что ты сделал не так и как в следующий раз избежать промахов, или принять потери как данность, дань прожорливой войне, или не принимать их близко к сердцу, посчитать, что ты все сделал правильно и обсуждению это не подлежит, или подойти к этой вообще формально, и люди для тебя просто циферки в рапорте о безвозвратных потерях. Баб на Руси много, еще мужиков нарожают. Но если ты глубокий человек, а не машина, не получается об этом не думать. Чтобы об этом не думать, нужно веское основание. Не получается бездушно оцифровать своих подчиненных, ведь они зависят от тебя. Или зависели. Мысли помогают собраться, разобраться с происходящим или загоняют в тупик. При этом не имеет значения. Лейтенант или полковник только выпустился из училища или уже закончил академию ГШ ВС РФ с золотой медалью. Для своих солдат ты командир, от которого зависит все – от материального обеспечения до управления боем, даже если это от тебя не зависит. Ты обладаешь необходимыми военными знаниями, которыми не обладает контрактник, доброволец или мобилизованный. Тебя этому учили, быть профессионалом. Ты командир, которому верят, и от которого зависит все, к которому можно обратиться в трудную минуту. А кому обратиться самому командиру? Бывает, отмахнешься от просьбы в суматохе боя или в редкие минуты отдыха, завалят делами, а потом будешь помнить всю жизнь веснушчатое лицо этого парня. Даже если ты волевой человек со стержнем, каким подобает быть настоящему командиру. Даже если ты никогда не раскисаешь на людях, как тряпка, не опускаешь рук. Даже если тебя считают уверенным и предельно жестким. Из боя в бой, из рейда в рейд, изо дня в день, из года в год, ты никогда не подашь виду, что дал слабино Ведь никто не замечает, что тебя плющет высокое давление в своеобразном франч-прессе, под крышкой которого нет цвета чего там только не давит. И веснушчатые лица пацанов, и красные потные лица кричащих начальников, и небритые серые лица врагов перед смертью, и уставы, и приказы, которые не бьются с уставами, твоя гиперчувствительность, твоя гиперответственность и чужая безответственность. От себя не уйти. От поставленных задач не уйти. От обстоятельств не уйти. От войны уйти можно в любой момент, особенно на войне. Расслабился, разболтался, растерялся, забил, потерял контроль и все. Финиш. Но нужно выжить. Сделать так, чтобы по возможности выжили и твои ребята. Пусть они иногда и ненавидят тебя за твои приказы. И за двойной-тройной быка на горбу. Чтобы их семья не постигла горя. И чтобы это не отразилось на твоей семье потом, извещение, а не одинакового цвета, что для семей солдат, что для семей офицеров. Удачи всем, кто сейчас на передовой. Храни вас Бог, мужики, от вражеских пуль. И вечная память всем павшим на поле боя за Родину.